Глава 42. Правда. Правда. Истина, утверждение, получившее подтверждение. Весь аристократический молодняк имел обыкновение собираться в ресторанчике недалеко от кампуса. Они не пользовались готовой едой, которую предоставляла Академия, и чаще всего игнорировали кофе с миндальными булочками, которые можно было купить на аллее. Траминерцы и треминерки собирались в ресторане и там занимали весь зал, будто это была их столовая. Когда Рейв входит, он сразу чувствует себя неуютно, потому что присутствующие замолкают. Взгляды сверлят его так, что их можно физически ощутить, слишком уж колючие. За крайним столиком у окна, место Хейза и его друзей уже много лет, расположилось с удобством компашка Белли Тиран, и Рейв скрипит зубами, но обходит их стороной. Якобин, Листан и Фандер заходят следом за Рейвом и чуть не врезаются в его спину. Рейв сдержанно приветствует Якоб. «Наше место занято?» Брови Листана ползут вверх. «А ты выглядишь не очень, да и пахнешь тоже», — усмехается он. «Да, не был в комнате уже часов тридцать». «И в душе», — кивает Листан. «И в душе», — соглашается рейф Уже хорошо. Два друга из трех поддерживают словесный контакт. Почти победа. Потерять еще и их было бы слишком неразумно. Рейву может понадобиться помощь, и срочно. Только Фандер. Рэйв оборачивается на Хардина и встречается с ним взглядом. Того явно ломает. Он смотрит недобро, злобно. Глаза бегают, будто он ищет повод, на что бы такое сорваться. «Фан», — осторожно произносит Рэйв, — Тот дёргает подбородком. Найдем место!» Листан бодро шагает по залу, его перехватывает администратор и с сожалением сообщает, что остался только центральный столик. У всех на виду. «Разумеется!» — кивает Прета, а остальные с неохотой присоединяются к нему. «Ну что, ты как?» Якобин облокачивается о столик, нависая над меню. «Слава уже обошла Академию? Или еще есть шанс на спасение?» «Как что?» «Как Брайт», — спокойно интересуется Якоб и Фандер, со стоном отворачивается, будто ему физически все это неприятно. Тон якобы же настолько будничный, будто Брайт — девушка Рейва, и они вместе уже так давно, что интересоваться о ее самочувствии дело вполне привычное. Он разом обрубает всю неловкость и создает новую. «Пришла в себя, поэтому я тут», — кивает Рейв. «Вы вместе?» Якоб мягко улыбается. «Да». С души Рейва падает камень. В глазах Фандера что-то меняется, и руки сжимаются в кулаки. Листан хохочет. «Что?» — шипит Хардин. «Фан, я бы не хотел ссориться, правда. Но это так, и это серьезно, И довольно давно. И я больше не вижу причин называть это иначе или скрывать. Она не хочет меня видеть, но мы вместе как-то так. И я люблю ее. За спиной Рейва с грохотом падает под нос. Это Шеннен Блан налетела на официантку и, кажется, впервые потеряла лицо на людях. Ее глаза огромные, стекленеют и, кажутся, еще больше. Подбородок как будто прижимается к губам, как у маленьких детей. Шен, Рейв встает. Я догадывалась, что все неправильно. Ты пропал, все знают, что ты просидел с ней. Я догадывалась, я только. «Я должен был подойти сам». «Да, верно», — кивает она. «Ты должен был подойти сам». «Я не голодна». Кивает она через плечо подругам и уходит. Пойдешь за ней?» — хмурится Якоб. «Нет». Рейв падает на место и откидывается на спинку стула. «Нет, это уже не мое дело, а она взрослая девочка, которая понимала, на что шла». «Ты променял истинную!» — шипит Фандер, смотрит на Рейва, потом хмурится. «Что, черт возьми, с твоими глазами?» «Не знаю», — спокойно отвечает Рэйв. «Почему чертова тиран сидит за нашим столиком?» «И этого не знаю». «Я тебя не пойму. Никогда!» — холодно сообщает Фандер. «А вот это мне как раз понятно. Значит, все? Все. «Хорошо». Я пойму, когда ты займешь моё место в Ордене». Рейв говорит искренне, а Фандер злится ещё больше. «И Орден бросишь?» «Брошу. Ей там места нет». «А тебе с ней?» «У меня другого нет», — пожимает плечами рейф «Вот так скажешь вслух что-то, и это становится истиной, да ещё и давно известной. Стоило в неё просто поверить. Потрясающее чувство». Хардин срывается с места и уходит вслед за Шеннон, минус один. Рэйф испытующе смотрит на Прета и Блауэра, но они только провожают друга взглядами и возвращаются к изучению меню. «Тебе нужно в душе поспать», — равнодушно замечает Листан, возвращаясь к теме внешнего вида. «Спасибо за заботу», — кивает Рэйф. «Я учту». «Благодарю». «Что-то еще?» «Нет, в остальном ты меня устраиваешь», — Он кривовато усмехается, откидывает с лица длинные светлые волосы и смотрит на Рейва. «Поговорим сейчас или позже?» «Позже». «Хорошо. Рад за тебя и твою крошку-сирену». «А что?» — он усмехается. «Кругом столько аппетитных иных». Он оглядывается по сторонам, будто в поисках жертвы, но в ресторане одни истинные. «Вот, допустим, Люп Юран или Немея Нока, м? А как вам эти девчонки из r 3 «Конечно, Листан говорит неискренне, но это разряжает обстановку. Он рассуждает об иных девчонках, якобы пытается поддержать разговор. И это выглядит почти нормально». Через какое-то время истинные перестают пялиться на центральный столик. Все почти нормально, но в воздухе все еще чувствуется дух торжества Белли Тиран. Неприятное, пронзительное, острое ощущение, что присутствующие в зале ресторана Рэйву больше не соратники, а в лучшем случае не враги. Официантка приносит заказ, расставляет тарелки, кофейные чашки, кокетничает с листаном. Все как обычно, но пустует стул Фандера, и это гнетет. Какого чёрта? С этим криком распахиваются двери, и теперь уже все присутствующие не просто смотрят, а даже откладывают вилки, потому что зрелище слишком впечатляющее. Разъяренный Энграм Хардин, раскрасневшийся от уже совсем колючего осеннего ветра. Кукольное лицо искажено от злости, голос то и дело срывается на верхние ноты. «Что с Брайт? Что ты с ней сделал?» Он несется к центральному столику и хватает Рэйва за грудки, чтобы поднять и поставить напротив себя. Рэйв чувствует себя беспомощным, абсолютно. Его магия толком не вернулась, и часы ожидания у постели Брайт прошли в бесплодных попытках что-то сделать. Но, увы, все на примитивном уровне, на каком колдовали еще деды и прадеды. «Рэйв, ты не будешь защищаться?» Онемевший Блауэр смотрит, как Энг трясет Рейва. Хардин тоже поражен, что не получил сдачи немедленно. Но, увы, Рейву нечем ответить. Он мягко убирает руки Энга от себя и делает шаг назад. «Если хочешь, я расскажу, но без криков, драк и эмоций». Это настолько не похоже на Рейва, что все присутствующие в ужасе замирают. Энг хмурится, отступает и вопросительно смотрит на Листана. Тот разводит руками. «Брайт жива. Она в больничной палате. Уже пришла в себя». «Что с ней?» Рейф набирает в грудь воздух, чтобы ответить, но вместо этого просто разводит руками. «Я не могу тебе рассказать». Он невольно ловит взгляд Белли Тиран, которая выжидательно его изучает, мол, расскажешь или нет? «Нет». Он дал слово, что все скроет. Брайт тоже не торопится болтать, безо всяких подсказок. Мстить не время, сейчас бы просто спастись. «Энг, сядь!» — холодно велит Якоб. «Это ты с ней сделал? Ты всегда ее ненавидел!» — кривится он. «Это не так», — качает головой Рейв. «Что не так?» «Я люблю ее. «Что?» Энгром отстраняется и таращится на Рейва так, будто он сказал что-то очень страшное. «Что слышал? Мы с ней вместе, и я совершенно серьезен. «Нет». «Да, это так». Энгрэм роняет голову на руки и сжимает пальцы в кулаки, подперев и лоб. «Ты, Рейв Хейс, сын главы Ордена, охотник, и она?» «Да». «Как?» «Мне нужно объяснить тебе теорию». «Увы, я не силён». «А она знает?» «Знает ли она, что мы вместе?» Если честно, понятия не имею. Ну, должна. А Шеннон знает? Знает. А мой брат, хотя его тут нет, вероятно, знает». Энграм стремительно остывает, будто новая информация его успокоила, а не взбесила. В его взгляде появляется понимание. «Так вот, почему она в меня не влюбилась!» Он хлопает себя по лбу. «Потому что просто уже была влюблена! А я-то гадал!» Рейв переглядывается с друзьями, и на пару секунд повисает тишина. «Да, Энг», — кивает Рейв. — «дело было в этом. У нее не было шансов в тебя влюбиться, прости». Энг кивает, причем с таким искренним пониманием, что с души Рейва падает новый камень. Их отношения можно понять, они с Брайт не сошли с ума. «Что с твоими глазами?» Рейв сжимает губы и кивает, «кажется, пора и об этом». «Как насчет прогулки?» Он смотрит на Листана и Якоба. Те отодвигают тарелки. «А...» — начинает Энг. «Прости, но я не могу втягивать еще и тебя». Рейв хлопает Энга по плечу. «Но...» — он замирает и говорит совсем тихо. «А ты не выполнишь для меня кое-какую просьбу». Губы Энга вздрагивают в полуулыбке, потом он кивает, Рейв кидает мимолетный взгляд на Белли Тиран, которая старательно делает вид, что не следит за центральным столиком. «Присмотри за Тиран, как ты умеешь». Губы Рейва практически не шевелятся, но Энг слышит. «Это все? «Да. Буду благодарен, если ты мне сообщишь, если услышишь что-то странное». Листан, Якоб и Рейф встают, оставляют деньги за обед на столике и уходят. «Что ты задумал?» — еле слышно интересуется Якоб. «Надеюсь, крики Энга убедили Белли, что мы не на одной стороне, и хоть этой головной боли у меня не будет. Этот парень может быть убедителен». «К счастью для тебя, недостаточно убедителен?» — усмехается Листан. «Повторюсь, у него не было шансов. Брайт-масон моя». Я даже не переживал, ну, разве что самую каплю.